Глава девятая Высокий Седой Дворецкий склонился в поклоне, едва мы втроём поднялись по мраморным ступеням лестницы и вошли в холл. Дверь дворца открылась перед нами, не успели мы шагнуть на последнюю ступеньку, а значит, нас ждали. И этот факт приятно грел мне сердце. «Ваше Высочество, Ваше Сиятельство, Миледия, Его Величество ждет вас в малой гостиной», по очереди обратился к нам Дворецкий. «Ваше высочество?» «То есть мама, получается, принцесса?» «Ну вот что, что она не поделила со своим братом? Из-за чего уехала вместе с папой из дворца? Мы же отлично могли жить в столице. Нет же, отправились в самую глушь на долгие годы». Ответов не было. И все, что мне оставалось, это идти по длинному широкому коридору к неизвестной малой гостиной. А там нас уже ждали. Причем не только император. Едва мы трое перешагнули порог, Как в нас впились взглядами сразу несколько пар глаз. Пятеро человек разного возраста сидели в креслах и внимательно рассматривали нас. Двое мужчин и женщина примерно одинакового возраста и парень с девушкой. Все пятеро похожи между собой. Сразу видно принадлежность к одному роду. Так, ну и что дальше? Так и будем молчать? Или с нами все же кто-нибудь поздоровается? Словно отвечая на мои вопросы, из кресла поднялся самый старший мужчина синеглазый брюнет с ластным выражением лица и цепким взглядом одетый в темно-зеленый фраг и черные штаны он сделал шаг по направлению к нам и протянул руки словно бы раскрывая объятия здравствуй сестренка давно не виделись приветливо произнес он и мама всхлипнула шагнула к нему уткнулась лицом во фраг ну ну не надо слез, брюнет судя по всему тот самый раймонд пятый мудрый погладил ее по спине. «Рад, что ты приехала не одна». «Да? Это на кого намек? Но ну, явно не на меня. Это что, папу так поприветствовали?» «Мило, мило. Очень по-семейному». Мама между тем отстранилась и направилась здороваться с остальными, а папа поклонился в пояс практически как равному. «Ваше Величество». «Прекрати, Виктор», поморщился Раймонд. «Не в узком кругу». Рад тебя видеть». «Несмотря ни на что». Фраза не прозвучала, но я ее услышала. И думаю, не только я. Между тем мужчины обнялись, практически по-братски. И настала моя очередь здороваться с его величеством. «Здравствуй, Ирина». Раймонд повернулся ко мне. И на его губах снова заиграла улыбка. Отеческая такая, мягкая. Рад, наконец-то, с тобой познакомиться. И, как мне отвечать? почему меня заранее не проинструктировали. Я, конечно, могу и на ходу что-то придумать, но здесь же есть какой-то определенный этикет, а значит, должны быть и правила поведения во время встречи с императором. Пусть он и является мне дядей. Или я сейчас серьезно заморачиваюсь? Времени на раздумья не было. Я потупила глазки, уставившись в пол. такая послушная девочка, первый раз появившаяся в большом мире. «Здравствуйте, ваше Ве...» ви прервал меня император. «Мы здесь все свои. Дай я обниму тебя». «Какой он любвеобильный, вы ж посмотрите». «Ладно, обнялись». Дядя показался мне таким большим плюшевым мишкой. Хотя, думаю, когда надо было, он превращался в грозного медведя. Но уж точно не сейчас. Я уселась в последнее свободное кресло. «Так, все в сборе. Что дальше?» «Я дам бал послезавтра». В честь вашего появления во дворце, сообщил между тем Раймонд. Приглашу завидных холостяков, и сможет выбрать жениха по своему вкусу. Ага, ага, я выберу, мне не сложно. А потом окажется, что жених меня терпеть не может, или свадьба не будет по каким-то там своим причинам. Ну и что тогда мне делать с этим выбором? Как-то на словах все так просто. Мама, видимо, подумала то же самое, потому что заметила. У себя дома Ирина славится острым язычком и не всегда может сдержаться и не наговорить гадостей. Потому, собственно, и расстроились те три помолвки. Так что, брат, тут дело не только в выборе. На меня заинтересованно взглянули все новые члены моего, как оказалось, большого семейства. Я почувствовала себя экспонатом музея — Смотреть, но руками не трогать. «Как интересно!» Весело заметила девушка миловидная шатенка с синими глазами и острым носиком. Обо мне обычно говорят то же самое. Думаю, мы с тобой подружимся. Я улыбнулась ей в ответ. Раймонд поморщился. Сарья, тебе надо не только подружиться с Ериной, но и обучить ее правилам поведения с кавалерами, этикету, умению танцевать придворные танцы. Конечно, папочка. Послушно закивала Сарья. А я только хмыкнула про себя. То есть у меня есть двоюродная сестра, которую тоже пора выдавать замуж? Чувствую, на балу многим будет весело».